Алина Углитская. Сердце Кугуара. Пролог. Лука шутил о ее запахе сразу, как только мордоворота Андрюлеску вошли в помещение. Он осел на их одежде и коже. Запах самки, от которого у него смешались мысли, а в паху моментально появилась сладкая боль. Кугуар внутри него замер, почуяв добычу. Неужели это она? Здесь, в этом месте? Но как? Почему? Внутренний зверь заметался в тревоге. Лукаш сильнее сжал зубы, чтобы не выдать волнения. Нет, нельзя, чтобы кто-нибудь догадался. Это будет конец. Вы нашли флешку. Антуан Андролеску с обманчивой ленцой взглянул на вошедших. Два бугая с толстыми бычьими шеями поколенно склонили бритые головы. Нет, мастер, но мы нашли того, кто видел её последним. Отлично. И кто это? Та журналисточка из Жёлтой прессы, Лукаш обросил в жар. Тащите её сюда. Андрулеску небрежно махнула рукой и обернулся к телохранителю, застывшему позади его кресла. Кажется, ты с ней раньше уже встречался. До химноса, я угадал. Он не успел ответить. Его взгляд застыл на дверном проёме, куда бандиты не церемонись втолкнули жертву. Пальцы Лукаша сжались в кулаки, острые когти пробившись наружу. впились в ладони. Да, это была она. Его зверь не ошибся. Усилием воли Лукаш заставил себя остаться на месте. Толчок вынудил Еву по инерции сделать несколько торопливых шагов. На голове у неё был чёрный мешок, обвязанный вокруг шеи верёвкой. Кляп во рту пропитался слюной и разбух, губы потрескались и теперь кровоточили. Толстые верёвки впились в запястья, руки ныли от боли в вывернутых суставах. Разбитые колени соднила Ева боялась, что вот-вот задохнётся, но этого не случилось. Тишину нарушили громкие размеренные хлопки, сопровождающиеся эхом, словно кто-то аплодировал в огромном пустом помещении. Так, так, так, насмешливо произнёс в такт хлопкам мужской голос, и Ева похолодела. Она узнала его. Ну-ка, посмотрим, что у нас здесь. Кто-то сорвал мешок с её головы. Девушку ослепил яркий свет, она заморгала, чувствуя, как на глазах собираются слёзы. Подслеповато сощурилась, пытаясь понять, где оказалась. Больше всего помещение напоминало ангар с бетонными стенами. Под потолком были прорезаны длинные узкие окна, и это оттуда бил солнечный свет, ослепивший её после долгого пребывания в темноте. В центре ангара стояло чёрное кожаное кресло, в котором сидел, закинув ногу на ногу, Антуан Андрулеско, глава резервации. Госпожа Воронцова, заговорил он нарочито растягивая гласные. Давно не виделись. Говорят, у вас есть одна вещь, принадлежащая мне. Она судорожно всхлипнула, пытаясь втянуть в себя воздух через нос. По щекам заструились слезы. Вытащите уже клеп! – бросил Андрюлевск у своим халопом. Один из них, подскочив, освободил его от клепа. Ну, Андрюлевск угрожающе подался вперед. Говори. Ноева молчала, слова застыли в горле, превратились в колючий комок, стоило ей только понять, кто стоит за креслом в главе. Её ночной кошмар, её проклятие. Тот самый мужчина после встречи с которым она год считала себя сумасшедшей и ходила к психологу. Тот самый, что заставил пошатнуться её веру в окружающий мир, нарушил его стабильность, перевернул с ног на голову. Он смотрел на неё в упор. И в его звериных глазах медленно разгорало жёлтое пламя, то самое, что однажды так напугало её. И он тоже её узнал.